Глава 11. Полиция. С полицией в целом я был знаком, вообще не знаком, пожалуй. Единственный человек, которого я знал, управлял участком рядом с портовым районом, но его уволили из-за множественных нарушений, среди которых можно было бы выделить еще и выдачу мне паспорта. Но пока надо мной был колпак из связи с императорской семьей, я мог не бояться даже намеков на какие-то проверки документов. Если кто и рискнул бы усомниться в том, настоящий ли у меня паспорт, достаточно было единственного слова императора, чтобы все сомнения развеять. Уже мой потенциальный тесть знал обо мне куда больше 99% прочих влиятельных людей в городе. За нами, как и попросил Поликарпов, отправили автомобиля Для проблемных участков у полиции имелись вездеходы, возможно, такие же, как и в Вельске тоже были, но, пожалуй, городские кроссоверы лучший термин, который я мог применить к автомобилю, который без труда пропахал 20-сантиметровые сугробы. Полуфургон-полувнедорожник. Я не смог точно определить класс, к которому относится транспортное средство, чей двигатель рычал напротив входа в административный корпус сталелитейного завода. Скользящие боковые двери открыли нам проход в салон, где по бокам расположились две широких мягких скамьи. Барон Абрамов узнал меня один из двух полицейских, прислонных на завод. Это я, изобразить приятное удивление не составило труда. По крайней мере, теперь будет меньше вопросов к моей персоне. Судить вперед, остальных оставим сзади. Да, как там, поскромничал я на полицейский добавил. Мне все равно нужно быть с пассажирами. Садись, прозвучало тоном, который не терпел возражений. Я не стал сопротивляться, а просто сел вперед. Правда, при этом я выложил из пальто пистолет в бардачок. "Ваш?" спросил второй полицейский. "Нет", ответил я, ожидая новых вопросов, но мне лишь кивнули в ответ и резво развернули автомобиль. В участке мы оказались минут через 10. Дороги пустые, лишь несколько брошенных в снегу автомобилей перегораживали полосу то тут, то там. При этом полицейская махина маневрировала очень легко, а ехала так точно снега и вовсе не было. Проходите все наверх, пожалуйста, проговорил полицейский сопровождение, как только мы вошли в трехэтажный корпус типа колодец. Больше он напоминал мне один из моих университетских корпусов, только этажностью поменьше. И расположение совсем другое, и оформление, и фасад. Только тем, что колодец и напоминал, но ощущения были странные. На втором этаже, куда нас все же провели, а не оставили в гордом одиночестве, находился кабинет начальника управления. Вообще все здесь выглядело немного иначе, не так, как рядом с портовым районом. Поэтому я смотрел во все глаза, отмечая строгую структуру и наличие отдельных кабинетов для подразделений. При этом здесь не было решеток на окнах. Вероятно, чем более безопасный район, тем проще жилось полицейским. Хотя даже в портовом не было пропускного режима. Каждый раз, когда я туда попадал, никто не проверял мои документы. А здесь: "Я все понимаю, но все же лучше проверить", сказал начальник участка, Владислав Владимирович. Сложное имя, но он заметил мой взгляд, кашлянул и взял в руки документы проверил, убедился, что я не самозванец, потом проделал то же самое и с остальными. Еще раз кашлянул и пригласил сесть возле широкого окна. Ряд удобных стульев расположился весьма кстати. Только Поликарпов закряхтел, как старик. Ему еще в фургоне было некомфортно. Хотел бы и сказать известную фразу, но лучше не буду. Владислав Владимирович тяжко вздохнул. Вы, кажется, большой любитель пошутить, не сдержался Поликарпов старший. Но сейчас не до шуток. У меня сын в больнице. Мы знаем, кивнул начальник участка. Мои люди уже там проводят допрос. Допрашивать моего сына? воскликнул промышленник. Не вижу никаких препятствий, посуровил полицейский. Произошло убийство, поэтому у нас есть полное право допрашивать кого угодно и где угодно, как мы посчитаем нужным. Тем более, что у него пулевое ранение как раз из оружия, которое было найдено на месте преступления. Он уже успел сослаться на вас, барон, и на вас, господин Быков, но исключительно положительным образом. Мог бы и на Гаврилу сослаться, добавил я, чтобы не оставлять дворецкого без похвалы. Тот на месте оказал ему первую помощь. Между прочим, врачи как раз сообщили, что если бы не первая помощь, потеря крови привела бы к куда более тяжким последствиям, сообщил Владислав Владимирович. Промышленник зыркнул на дворецкого совершенно по-иному. До похвалы там было как до Китая пешком. Ну, вернемся к нашей основной проблеме. Да, давайте ближе к делу, снова встрял Поликарпов. Если позволите, говорить буду я. Начальник участка сделался сухим и жестким, словно старая сосна. От ваших советов дело уже точно не продвинется, поэтому советую помолчать. Дело в том, что ваш брат мертв. Также среди погибших в его квартире обнаружена девушка, чья личность пока что устанавливается, а также Елиан Ксенофонтов. И тут полицейский решил по пальцами под столу. Весьма неприятная личность, любая связь с которой возбраняется. И уж тем более не очень хорошо, когда господин Ксенофонтов находит свою смерть в квартире вашего брата. «Тит мертв», — побледнел Поликарпов. Цит Сергеевич Поликарпов, подумал я про себя. Интересное сочетание имени, но здесь это норма. К счастью для вашего сына, у него были свидетели. Владислав Владимирович голянул на нас троих, и полагаю, что показания сойдутся. Кто будет говорить? Я взял слово и в подробностях сообщил, как причины прибытия на квартиру к дяде Никиты, так и последствия в виде нескольких тел. Еще должен быть пленник, связанный ремнями человек, один из нападавших. Не нашли даже ремней, хотя Никита указывал, что был еще один человек. Он же был без сознания, воскликнул Гаврила. Да подловить хотел, признался Владислав Владимирович. Профессиональная проверка на вшивость. Вижу, что не врёт, потому что Никита ничего не сказал про связанного. Он точно был. Люди, которые напали на нас, сидели в машине напротив. Последний пытался выбраться через сугробы. На этих словах начальник участка громко хмыкнул, но мы его обезвредили. Пистолет, который у Гаврилы его. «Еще в машине изъяли который, а тот, что вы убрали, мой, подал голос быков. Со всеми документами. Угу. Можете забрать, когда будете уходить. Но к вам, Родион Сергеевич, вопросов будет больше. Как сказал Никита, он ожидал, что вы будете у брата, но вас там не было. Я был на работе, поликарпов ответил, не моргнув глазом. Задерживаться так долго приходится. У него особое поручение от императора, решил я защитить будущего казначея империи. Хотя при таком старании не видел у него шансов задержаться на должности. А я прибыл проверять. Ага, полицейский еще разок стукнул по столу. Значит, вы приехали домой к Поликарповым, потом отправились к дяде Титу, где нашли его мертвым, отбились от нападения, тут он смерил меня изучающим взглядом. Я ждал комментария вроде, что было невероятно, но такого не прозвучало. А потом, обеспечив безопасность Никиты, отправились на сталелитейный завод в поисках самого Родиона Сергеевича. «Все верно. До последнего слова, ответил я. Подтверждаете? Он посмотрел на Гаврилу и Быкова. «Угу», – они кивнули почти синхронно. Вас вдвоем я отпускаю, вопросов нет. Самозащита к тому же в таком формате, тут другого мнения и быть не может. А вот насчет вашего родственника, я бы хотел еще немного побеседовать, обратился Владислав Владимирович к Поликарпову. Тот сперва нахмурился, потом выказал смирение. И даже вежливо с нами распрощался, но кроме до свидания не выдал ничего больше. Мы с Быковым вышли в полнейшем смятении. Точнее, он с облегчением выдохнул, когда покинул участок. А вот у меня возникла масса вопросов. К счастью, снегопад уже прекратился, и теперь ровные сугробы блестели под светом фонарей, лишь редкие тропинки показывали следы тех, кто рискнул пробивать дорогу домой или на работу в непогоду. Но многие заведения еще работали, поэтому я утащил Быкова поговорить за чашкой вечернего кофе. Везёт тебе на такие приключения. Может, ты как и на мирится их притягиваешь к себе, спросил Алан, усевшись напротив меня. Если бы все было именно так, я бы отсюда смылся вместе с Аней давным-давно, проговорил я. Но мне здесь нравится, и даже такие приключения пока не слишком пугают. Пока не покалечат настолько, что ходить не сможешь. Или будешь есть только жидкую пищу. «Все до поры Максим Быков ткнул в меню практически наугад. Я же взял только черный кофе и сахара побольше. Как-то умудрились целый дворцовый переворот предотвратить, ответил я. И все живые и даже почти невредимые. Тебе повезло, ой, как повезло. Угу. Я вспомнил прощальное письмо под Бельсково. Если бы не его расположение ко мне, лежать бы мне на дне клязьмы вместе с настоящим бароном Максимилианом Абрамовым. Но это уже все в прошлом. Что ты думаешь по насущной проблеме? Я о ней знаю слишком мало, но вижу минимум две проблемы на самом деле. У Поликарпова, правда, заказали такой важный документ. Действительно. Сам Да, сам Алексей Николаевич сказал. Оборвал его вопрос Быкова. Не настолько я наивный, чтобы после всего случившегося верить переданным словам. Ё просто уточнить. Не виню. Так что за две беды? Беда первая документ. Беда вторая тот самый Елян к Сенонтов. так себе. Псевдоним, предположил сыщик. Скорее всего, да. Я думаю, что под этим именем скрывается кто-то другой, или как минимум фамилию человек сменил. Но чтобы это выяснить, должна поработать полиция. А они получили тело и все. Проблема решена. Так ты не знаешь, кто это такой? Нет, покачал головой Алан. Но, судя по словам начальника управления, фигура это весьма интересна. Попробую разобраться сам, вздохнул я. И надо будет еще отчитаться за то, что документ не готов, потому что им никто не занимался. Так накопай я, не берись сам. Вдруг слишком опасное дело, проговорил Быков. Через пару дней я позвоню. На том мы порешали. Мне досталось сообщить неприятные новости императору, а вот Алану работка едва ли проще. Мы распрощались, и я, даже не пытаясь дождаться какого-то транспорта на улице, побрёл в сторону ближайшей станции подземки. Вроде как все и разрешилось, вроде бы все просто. Какой-то злодей убит. Правда, тело его пропало, но зато прояснилось все. Относительно, Черт. Без Быкова или Трубецкого рядом проблематично переваривать в себе местные события. Пока я был погружен в единственную проблему, все было просто. Но теперь город открывал передо мной новые грани, а это заставляло меня размышлять больше прежнего. Отпустить проблему Тита и Юлиана не получилось до самого дома. Как дела? спросила Аня, встречая меня внизу. Понравилось? Ты даже не представляешь, как, воскликнул я, скидывая пальто. Надеюсь, ты не скучала по еженедельной встрече с родителями. Завтра все вместе вечером пойдем в театр, там и увижусь, улыбнулась она. Надеюсь, что с утра нас никто будет не будет. Красотка подошла ближе и прикусила нижнюю губу, потому что сейчас я не планировала ложиться спать.